Солнце висело уже высоко и во всю нажаривало городок со смешным рыбьим названием, старую крепость, море отливающее эту зеленью, ту бирюзой и обширный пляж, живо напоминавший не то голдящий и суеверный птичий базар, не то лежбище морских котиков или львов. Несколько тысяч мужчин, женщин и детишек всех оттенков кожи от бело-розового до темно-коричневого Светловолосые, каштановые и черноголовые, худые и средненькие и такие кругленькие и солидные, что им и морские львы позавидовали бы. Шум волн, крики и визг взрослых и детишек, шезлонги, зонтики великаны, натуральный Вавилон. Сразу после того, как всевышний, осерчав наслеплённых гордыни людишек, задумавшихся выстроить башню аж до самого неба и поставить себя вровень с богами, смешал все языки и строительный трест тут же приказал долго жить. Правда, на пляжах судака, в отличие от легендарного Вавилона, всё же преобладали всего два языка: русский и украинский. Ищет пожарная, ищет милиция. Насмешливо продекламировал, запомнившийся из детства стишок Соболев Не без удовольствия наблюдая за растерянными и суморными лицами самого господина Штальле и его подручных бандитов, выбравшихся из подъехавшего к пляжу джипа и озиравших полыобнажённое людское море, явно в наивной надежде отыскать сбежавшего русского учёного и его девушку. По иронии судьбы, джип остановился почти совсем рядышком с тем местом, Где расположились на лежаках Соболева и Даша, слегка замаскировавшись тёмными очками и на шлёпках на носах. Но поисковикам это рядом не очень-то помогло. Виктор отчётливо видел, как Штале что-то сердито выговаривал одному из подручных, как потом немец ещё раз окинул взглядом море голых спин и животов, безнадёжно махнул рукой и усевшись с подручными в джип, ум челси обратно в город где умный человек прячет лист в лесу закидывая руки за голову расслабленно улыбнулся соболев это сказал товарищ гай гилберт честертон классик английского детектива а уж он-то был далеко не дурак и что нам теперь придётся и жить здесь на этом пляже усталым голосом спросила даша Легонько притрагиваясь к телесного цвета пластерю, прикрывавшему рану на плече Виктора. Болит? Да и ерунда, почти нет, отмахнулся Соболев и в свою очередь поинтересовался. Лучше скажи, как твоя ножка? Терпимо. Что-то наш боевой товарищ пропал. Как ты думаешь, они его поймали? Вряд ли, а впрочем, не знаю. Криптолог посмотрел на часы. поблескивывшин за запястье пора бы ему и объявиться, пожалуй. А он-то нас как найдёт? В голосе девушки слышалось сомнение и беспокойство. Вон гер чёрный археолог не солныхо хлебавший умчался. Это да, снова не удержался от улыбки Виктор. Думаю, наш штурмбанфюрер сейчас орвёт и мечет. А Володька знает, где искать, не беспокойся. Я же ему ясно сказал, как раз напротив Ларка с шурмой. Да не беспокойся ты, по-моему, этот мальчонка ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Неожиданно рядом с лежаком Соболева довольно бесс церемонно плюхнулся на песок и раскинул руки молодой, крепкий мужчина в тёмных очках и цветной бандане. Виктор смахнул с груди щепотку песка, валившую из-под неосторожной руки парня. недовольно покосился на нового соседа и уже хотел было что-нибудь сказать насчет вежливости и осторожности, как тот сам подал голос. На счет в воде не тонет не все так уж и замечательно, сварливо заявил Локис, сдвигая на лоп очки. Запросто мог и в утопальника сыграть. Там было вязковато, а я прыжками с вышки в воду никогда не занимался. Я больше с других вышек прыгал. Как все прошло? Соболев пристал с лежака и смотрел очень серьезно и внимательно. Наше выиграли, два ноль. Улыбнулся Владимир и добавил: но кубок, как и договаривались, пришлось отдать. Уж больно хорошо и настойчиво просили ребята. Кстати, товарищи ученые, не пора ли рассказать темному сержанту, что же там в ларце лежало такого ценного и интересного, за что воюем по нови? Вместо ответа Соболев незаметно осмотрелся, вытащил из-под лежака матерчатую сумку и, вжикнув молнии, подтолкнул раскрытый баулчик к медведю. Владимир наклонился и, не вытаскивая из сумки, несколько минут внимательно и немного разочарованно разглядывал свернутую в аккуратную бумагу длинную полосу вытканной золотом какой-то прочной материи наподобие льняного холста. разобрачивать полосу Локи с попонятным причином не стал, но и так было ясно, что видимо по всей длине полосы были совершенно беспорядочно разбросаны старательно вышитые латинские буквы. Владимир попробовал на вскидку прочесть буквы и так и сяк, но ни одного вразумительного слова так и не сложилось. Надо понимать, это шифровка, Юстс Алексу пренебрежительно оттолкнул сумку Локис. И нарочито сожалеюще вздохнул. А я-то думал, что в сундучке серебряные пиастры и золотые дублоны. Накрылись Волга, петжачок с Атливом и Ялта. Мой юный друг снисходительно начал с Оболев, заботливо причась сумку, но тут же сменил тон, посерьёзнел и многозначительно заявил: "Я так думаю, Если для хранения этой полоски соорудили в каменной толще колодец и целую систему подземных ходов, то она вполне возможна. Стоит столько, что в общем можно будет купить и Волгу, и небольшой особнячок в Елте. Про спинжаки с карманами даже и говорить не хочу. Ребята, прервала рассуждения Соболь Вадаша. Да при чем тут особняки и Елта? Вполне возможно, резь идет. о серьёзнейшем и интереснейшем историческом открытии. Вот только положение у нас. Мы что? Теперь всю жизнь на этом пляже прятаться будем? Виктор, что дальше-то делать? Дальнейший разговор был посвящён поиску оптимального варианта действий. Если, как робко предположила Даша, действовать по нормальным обычным правилам, то о находке нужно было немедленно сообщить в местное отделение Академии наук, и далее все та же обычная научно-исследательная работа. Но, как резонно возразил девушке Соболев, они и сами уже действовали, мягко говоря, не по правилам. Ведь официально, по документам, хозяином раскопок является немец со своей пандой, и в данной ситуации и Дарья Оленева и Виктор Сергеевич Соболев являются не кем иным, как чёрными копателями. А товарищ Локис выглядит и вовсе бандитом с большой дороги, который пошлом зря колечит честных и законопослушных археологов. Господин Штальли обманывает и скрывает истину насчёт дома семьи Пола. И это не так просто доказать. Кроме того, судя по всему, у немца его турецкого хозяина Есть очень неслабые связи в местных органах власти, так что каких-то там маскалей никто и слушать не станет. В лучшем случае выш ворнут из крымских краев в двадцать четыре часа. И последнее. Собольев похлопал ладонью по лежаку, намекая на прятавшуюся под ним сумку, и негромко закончил: "Мы еще не знаем, о чем идет речь в шифрованном послании." А если там ключ к открытию равнотценному обнаружению пятого Евангелия от Иуды или даже самого Святого Граля, и если по совести, то право на это открытие принадлежит именно госпоже Олениевой и ее товарищам, а никак не этим турецко-немецким жуликам. Первоначально раскопки принадлежали группе из ее института. Дом Пола прочитала и обнаружила она, а значит... А "Значит, это дело мы должны довести до конца", так скорее уточнил, чем спросил Локис и шутливо поклонился. "Тогда, господа академики, приглашаю вас в свою каморку в гости. В гостиницу вам теперь нельзя, а моей бабке дадим ещё денежку, и, как говорил один умный дворник, да хоть всю жизнь живи. Там Сергеич нам и про шифр подробненько и без суеты растолкует". Да мы выспитесь по-человечески. Даша права. Не век же вам на пляже сидеть. О бабке нас бравые легионеры вряд ли найдут.